Глава 33. Уилл. Когда поздно вечером мы приземлились в Сент-Джонсе, я чувствовал себя онемевшим. Выходные всего за одну ночь превратились из триумфа в катастрофу. И я все время задавался вопросом, как это могло произойти. Во время полета Фиона и Элли безуспешно пытались выудить из меня хоть слово. Видимо, было слишком заметно, что меня что-то тревожило. В какой-то момент они оставили попытки и лишь буравили меня взглядами. Я догадывался, что они говорили слив. Мне было все равно. Я не обязан перед ними отчитываться. Тот эмоциональный всплеск я не мог объяснить даже сам себе. В тот момент мне показалось правильным убежать из отеля, поставить точку, наконец-то освободиться от Лив. Но теперь я сомневался. Мне ее не хватало. Очень. На коже все еще оставался ее аромат. Закрывая глаза, я ощущал ее теплое тело. Неужели я все испортил? Илья наконец-то набрался смелости и высказал все, что давно пора было сказать. Я не чувствовал себя в состоянии дать ответы на эти вопросы. Джек встретил нас с Фионой и Элли из аэропорта на своем пикапе. И вот я сидел в темноте на скамейке перед его хижиной на острове Министерс. Единственным источником света был ручной фонарь, стоявший на пороге входной двери. В его мягком свете танцевали мотыльки. Я решил переночевать на диване у Джека. Мне не хотелось возвращаться на Джульету, Лодку, с которой все началось и закончилось пару недель назад. К тому же был прилив, и остров Министерс до утра отрезала от материка. Это место было идеальным для побега от всех вопросов. Тут даже телефон ловил через раз. Уже спустя несколько минут я почувствовал, что тишина леса будто накрыла меня мягким пледом и успокоила мое взволнованное нутро. Джек вышел из дома с двумя чашками чая и уселся рядом. Марли, которая обычно жила здесь, на время приезда Рэйчел сняла с ней небольшой домик в Сент-Эндрюсе. Так что сейчас казалось, что мы с Джеком единственные живые души на острове. Не считая Реджи, который положил голову на моё колено и смотрел вопросительно, словно понимая, что у меня проблемы. Тихо трещали сверчки. Шелест крон высоких деревьев вокруг хижины смешивался со звуками морского прибоя. То и дело раздавался треск веток. Ночные животные вышли на охоту. Место полной тишины и умиротворения. Иногда я завидовал уединению Джека. На Джульетте я испытывал очень похожее чувство. «Итак, дружище, что тебя тревожит?» — спросил Джек со задаченным видом. «Вчера в переписке ты звучал очень воодушевленно. Джульетта ведь спасена, верно?» «Да, мы собрали достаточно денег, чтобы я мог выкупить ее у папы. Я сделал большой глоток чая, а слова Лив продолжали крутиться у меня в голове. «Ты застрял в прошлом, Уил.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 Я уставился в пол, затем взглянул на ночное небо, на обувь, на правое плечо Джека. «Лиф?» Джек, как всегда, попал в точку. Я кивнул. Он со вздохом почесал затылок. Как всегда, когда он нервничал или не знал, что сказать. «Отвечая на твой вопрос, вначале мне казалось, что да». Когда Лив свалила, я испугался, что ты застрянешь в прошлом и никогда не сможешь его преодолеть. Он поставил чашку на пол рядом со скамейкой и повернулся ко мне. Но потом я понял, что тебе не так просто отпустить прошлое, ведь большая ее часть связана с Лив. Вы были не просто парой, но и лучшими друзьями, причем задолго до того, как сошлись. Невозможно отделить одно от другого. Я даже представить себе не могу, как ужасно ты себя чувствовал, особенно в начале, когда все вокруг напоминало тебе о Лив. Места, люди, наши общие шутки и совместные воспоминания. Джек помотал головой. Черт! Да мы всю жизнь провели вместе! Поэтому неправильно было бы стараться забыть Лив. Вычеркнуть из жизни, словно ее и не было. Это бы не сработало. Ты мог лишь научиться жить без нее. Это твоя единственная опция. Я приоткрыл рот и уставился на лучшего друга. Джек редко говорил так много за один раз. Но я не уверен, что мне это удалось. Пробормотал я. «Уилл, ты очень изменился!» Он положил руки на колени и наклонился ко мне. «Я никогда этого не говорил, но ты мой герой!» «Что?» Я вздрогнул и чуть не вылил весь чай. Джек серьезно кивнул. «Ты взял свою боль и преобразовал ее во что-то хорошее. Пусть тебе порой так не казалось, но ты вырос и стал невероятно сильным». Я опешил, не в силах возразить. «Помнишь, что ты сказал мне в тот вечер на День Канады?» — продолжил Джек. «В самом конце, когда все уже разошлись». Я пожал плечами. Детали того вечера, когда Лив вернулась в Сент-Эндрюс, перемешались в голове. Тот день запомнился не словами и образами, а хаосом из чувств. Казалось, что с того момента прошло не два месяца, а целая вечность. Джек помог мне вспомнить. В «Тот вечер я поделился с тобой страхом, что со мной произойдет то же, что и с тобой, что Марли разобьет мне сердце, если я подпущу ее слишком близко». Я медленно кивнул. «Да, теперь я вспомнил. И я ответил тебе, что ты должен попробовать, что нужно решиться на риск». «Да! А что еще?» «А еще я судорожно сглотнул, что я бы ни за что не отказался от счастливых времен слив, даже зная, что случится потом». «Вот видишь!» — торжествующе воскликнул Джек. «Но ведь это просто унылые слова». В тот вечер я впервые за долгое время увидел Лив. Мне хотелось ее ненавидеть, но в то же время во мне вновь закипели чувства. Расслабленный от алкоголя и нашего первого разговора за четыре года, я просто расчувствовался. Вот и все. Я рассеянно гладил голову Реджи, все еще лежавшую у меня на колени. По-моему, ты вкладываешь в мои слова больше, чем я хотел сказать. «Нет», — Джек помотал головой. В твоем голосе звучала такая надежда, чувак. Джек, я просто напился. Мне не стоило так говорить. Я хотел тебя подбодрить. Марли действительно чудесная девушка. Мне не хотелось, чтобы из-за меня ты отказался впускать ее в свою жизнь. Это неправильно. То, что я обжегся, не значит, что с тобой произошло бы то же самое. У каждого должен быть свой собственный опыт. Джек лучезарно улыбнулся. Но ведь ты оказался прав. Конечно, все отношения разные, но ведь по сути все просто. Вопрос всегда звучит одинаково. Готов ли я начать игру? Поставить на кон свое сердце и принять то, что можешь проиграть? Я горько усмехнулся. Да уж. И я все проиграл. Четыре года назад. Оно разбилось на тысячу осколков, которые невозможно склеить. Серьезно. Марли и ты — вы просто идеальная пара. С вами такого не произойдет. Никто не знает наверняка. Это ведь совсем другое. Марли ворвалась в мою жизнь, как шторм, и все перевернула. У вас слив все иначе. Тише, интимнее. Между вами с самого начала была связь, которая с годами крепла, пока не стала такой яркой, что всех нас ослепило. Я бы хотел испытать подобное. Да. А потом все потухло. Неправда. Не до конца. Вам обоим нужно заново учиться доверять друг другу. У вас был свой шторм. Скорее ураган. Сухо перебил я. Он бросил на меня укоризненный взгляд. Не будь таким пессимистом, Уилл. Вам сейчас нужно отыскать все осколки и заново их собрать. Как мозаику. Может, новое получится лучше старой? Кто знает? А что, если пазлы больше не подходят друг другу? Если мы попробуем и поймем, что все разваливается. Джек фыркнул. «Ты вообще хочешь попробовать? Дашь ли ты вашей любви еще один шанс?» Я сидел и чувствовал, будто Джек приставил к моей груди пистолет. Я уже несколько недель увиливал от этого вопроса. Вопроса, который подсознательно влиял на мои мысли и поступки. Но я был слишком труслив, чтобы задать его себе. Чтобы задать его Лив. Я так долго избегал встречи со своими истинными чувствами. что сегодня утром они вырвались из меня. Я высказал лифт несправедливые упреки, и я это понимал. Но не знал, как взять свои слова обратно. Я выдохнул, слегка вздрогнув, отчего Реджи испуганно поднял голову. Я не знаю, чувак. Просто не знаю. Джек сочувственно положил руку на мое плечо. Я даже не могу понять, рассматривает ли она такую возможность. Мой голос звучал хрипло, сбивчиво, словно теперь, когда я произнес эти слова, меня покинули силы продолжить разговор. «Ты поймешь только, когда поговоришь с ней». И вот она. Вторая неприятная правда, от которой я так долго убегал. Мы обменялись с ней упреками, но так и не поговорили. Я даже не дал ей выговориться. С тех пор, как она вернулась, мы старательно избегали этой темы. Мы поговорили, Ну, как сказать, это переросло в ссору после секса. «После секса?» Джек вытаращил глаза. «И ты только сейчас об этом рассказываешь?» Он звучал настолько похоже на Фиону, что я непроизвольно засмеялся. «Да, мне есть что рассказать». «Да ты, плейбой, сразу две девушки за несколько недель! Снимаю шляпу!» Джек изобразил поклон. «А ты говоришь, что не изменился!» Я скромно улыбнулся. Но я не спал с Рэйчел. Точнее, мы спали в одной кровати, но не... «Все равно перед сном вы как следует зажгли!» Я пожал плечами. У меня были хорошие учителя. Вы с Блейком в последние годы своего не упускали. «Это в прошлом. С тех пор, как я познакомился с Марли, другие мне не нужны». А вот Блейк. Мы переглянулись и прыснули со смеху. Этот заядлый холостяк, возможно, когда-нибудь встретит девушку, которая заставит его забыть об остальных. Кто знает? Джек поднял с земли чашку и произнес тост: За девушек, которые сводят нас с ума. За девушек, без которых мы не можем жить. Мы выпили, и Джек поднял бровь. А теперь. Рассказывай о прошлой ночи.